Глава 16 Следующие дни проходят за уроками. Их столько, что лишний раз вздохнуть некогда. Тем более, что мне приходится одновременно изучать два вида магии, тёмную и светлую. Мои учителя как-то обмолвились, что это первый случай в их многовековой практике. А магистр Гарвейн так вообще заявил, что взялся за научную работу на эту тему. Правда, последнее время я начала замечать, что он витает где-то в иных мирах... Нет-нет, и -нет, его взгляд становится задумчивым, а на губах появляется мечтательная улыбка. Наверняка в такие моменты он думает о принцессе Силиен. Я же стараюсь вести с ней контакты до минимума. После нашей совместной прогулки принцесса начала появляться на совместных обедах и вести себя с небывалой для неё скромностью. Сидит, глазки в пол, изображая святую невинность, Хотя мне прекрасно известно, что женщины-дроу и скромность – понятия несовместимые. Ещё Айренер рассказывал, что у его расы мужчины и женщины равны во всём – в войне, в науках, в любви, особенно в любви. Дроу не страдает от ложной скромности. Если девушке нравится мужчина, она может прийти и заявить права на него. Разумеется, если он свободен от брачных уз. А ещё у них особое отношение к браку – Дроу увенчаются только со своими Левиан, истинными суженными. Во всех остальных случаях создают временные пары. Такие пары могут жить вместе веками, но имущество у каждого будет свое или просто встречаться для любовных утех. Если такая пара захочет расстаться, все сыновья останутся в доме отца, а дочери в доме матери. Так повелось испокон веков, еще с тех времен, когда Дроу жили на поверхности и поклонялись богине Антхарейн. По легенде, она была супругой Риля Рагвана. Они вместе делили первородную тьму, пока Антхарын не захотела властвовать единолично и не попыталась скинуть мужа с престола. За что и поплатилась. Тёмный бог не из тех мужчин, с которыми можно играть безнаказанно. Меня уже замучила ревность. Умом я понимаю, как это глупо, но поделать ничего не могу. Потому что вижу, принцесса играет... Играет роль скромной девочки-ромашечки для единственного зрителя, Эрионара. Я стараюсь скрывать свои чувства, но, видимо, недостаточно хорошо. Вот и сейчас за ужином у меня внутри всё кипит. Она хорошо изучила его предпочтения. Шепчет мне на ухо Эовен и кивает в сторону Силь. Та мило краснеет и улыбается Ирионару, который по обычаю сидит во главе стола напротив Мерильена. «Хватаюсь за слова эльфийки». «Что ты имеешь в виду?» «Сильриен. С недавних пор она сменила тактику. Разве ты ничего не заметила?» «Конечно, заметила. Но признаться в этом всё равно, что расписаться в собственном бессилии. Поэтому я равнодушно пожимаю плечами». «Не понимаю, о чём ты, Эви». «Она с неодобрением качает головой». «Похоже, ты многого не понимаешь или отказываешься понимать. Извини за то, что скажу сейчас, но ты должна это услышать». «У повелителя Рианара до тебя было много женщин, так что его предпочтение всем известны. Его привлекают тихие, скромные девушки, нежные и хрупкие, как цветы. Настоящие эльфийки, усмехаюсь. Такие, как ты». Она поджимает губы и награждает меня укоризненным взглядом. «Мой отец хорошо воспитал меня, но сейчас речь не об этом. Силь хотела взять повелителя с наскока, как мужчину-дроу, и, видимо, получила отказ». Только это не остановило её. Я попыталась приструнить принцессу, но она мне нагрубила в ответ. Сказала, чтобы я не лезла в чужие дела. «Ты говорила с ней обо мне?» «Прости, но я не могу смотреть, как ты мучаешься», — восклицает Эо Вен с отчаянием в голосе. «Она же нарочно делает это. Заигрывает с ним, строит глазки, и всё это у тебя на виду». «Я уже и сама догадалась об этом». Но одно дело догадываться, а другое — услышать подтверждение со стороны. «Ты знаешь, зачем ей это?» — Эовен вздыхает. «Боюсь, она винить тебя в смерти брата». «Как-то я случайно услышала её разговор с Мерильеном». «Силь сказала, что если бы ты не появилась в нашем мире, то Айренер был бы жив». «Бред», — шепчу, опуская глаза. «Пусть обвиняет богов. К тому же пророчество...» «Не успеваю договорить». Эовен под столом силой сжимает мою ладонь и произносит одними губами. Не все дроу хотят, чтобы пророчество Рахвен исполнилось. Разве ты сама ещё не поняла? Они живут здесь веками, это их дом. Только старики, подобные Дагер, то ещё помнят, как хорошо на поверхности и мечтают вернуться. А молодёжь ничего не хочет менять. Ты сейчас говоришь о Силериен? Уточняю также беззвучно. Да, она очень любила брата. Береги Силль. Боюсь, её цель не Ирианара, а именно ты. Она хочет разбить твое сердце. Мне удаётся выдавить из себя слабую улыбку. А ещё хватает сил заверить, что моё сердце в надёжной броне и что похождения Ирианара меня не касаются. На самом деле я вру. Прежде всего себе. И убеждаюсь в этом на следующий же день. С утра всё идёт как обычно. Я даже не догадываюсь, что это последний спокойный день перед тем адом, в который меня бросит судьба. Сначала архив, потом занятия по магии. Сегодня как раз очередь Гарвайна издеваться над моими многострадальными пальцами. Мы с Рианером молча копаемся в бумагах. На столе высится небольшая стопка из тех, что я отложила. Там есть и тот трактат, из-за которого я свалилась с кресла. Сур об этом ничего не сказал». Значит, Гарвин держит слово и хранит в тайне этот маленький инцидент. Непроверенных записей становится всё меньше и меньше. Мы обнаружили несколько документов, в которых мелькают слова «Феникс» и «Магия жизни», а ещё книгу с гравюрами, на которых в подробностях изображено рождение Феникса. Но я молчу, что нашла ритуал воскрешения мёртвых. У меня было время подумать над тем, что в нём написано – Особенно поразмыслить над пунктом про жертву и прийти к неутешительному выводу. Со стыдом я призналась себе, что не готова стать этой жертвой. Не хочу умирать ради того, чтобы Айра вернулся к жизни и жил без меня. Я хочу жить вместе с ним. Хочу вернуть его для себя. Если бы для его воскрешения нужно было кого-то убить, я бы убила, но всё гораздо сложнее». Кто-то любящий должен сам добровольно отдать свою жизнь, и это точно должна быть не я. Несколько дней я мучилась сомнениями, почти не спала, отвечала не в попад на уроках и даже начала огрызаться на невинные шутки веров. Пока не созналась самой себе, я не смогу его воскресить. Даже когда я верну силы Феникса, этот факт не изменится. У меня нет нужной жертвы, нужно найти другой ритуал». Но как бы лихорадочно я не искала, везде писалось одно и то же. Кто-то должен добровольно отдать свою жизнь, чтобы Айры вернулся из мира мёртвых. Мне страшно от того, что я начала его забывать. Отчаянно цепляюсь за образ, оставшийся в памяти, но с каждым днём он становится всё туманнее и туманнее. Конечно, у меня есть медальон с его портретом, который я бережно храню и даже взяла с собой в «Мирагдель», Да и в портретной галерее дворца висят огромные в человеческий рост полотна, изображающие не только погибшего кронпринца, но и других членов его семьи. Мерильена, Силириэн, Дагерта, даже Джанну. Но вместо портрета Дартовы разеяет черный прямоугольник в тяжелой бронзовой раме, который я окрестила квадратом Малевича. Есть портреты и других предков, не представляющих для меня ни малейшего интереса. Но дело не в этом. Я поймала себя на том, что когда закрываю глаза и вспоминаю «Тёмного принца», то перед внутренним взором возникает его портрет. В своих воспоминаниях я всё чаще вижу Айренера таким, каким его запечатлел придворный художник. В той самой одежде, с тем самым выражением на лице, с тем самым застывшим в пространство взглядом. А ещё таким, как он лежит в хрустальном гробу. Но я уже с трудом представляю его живым». Почти не помню его улыбку, обращённую ко мне, завораживающий блеск его глаз, звук его голоса. Я начала его забывать. «Время вышло», — произносит Орианар, заставляя очнуться от грустных мыслей. «Сегодня у тебя урок с магистром Гарвейном?» «Да». Откладываю книгу и поднимаюсь. «С Гарвейном мы занимаемся уровнем выше». В его рабочем кабинете, который одной стороной примыкает к конфиладе библиотечных залов, а другой — к алхимической лаборатории. Эль. В голосе Асура проскальзывают несвойственные ему нотки. бросая на него вопросительный взгляд. «Нет, ничего». Он внезапно обрывает себя. «Идём, я провожу». В полном молчании мы активируем кольца ключи и переносимся в центральный зал королевской библиотеки. Ирианар открывает передо мной дверь, пропускает вперёд, а сам задерживается на пороге, будто хочет что-то сказать. Но в последний момент решает молчать. Занятая своими переживаниями, не придаю значения этой заминке. А зря. В полном раздрае толкаю дверь в кабинет Гарвина, и не сразу осознаю, что осталась одна. Ирианар ушел, ничего не сказав. Кабинет встречает меня тишиной. Стол магистра завален кучей бумаг и фигурками из чёрного оникса. Эти фигурки – амулеты, каждый из которых содержит в себе концентрированную тёмную магию. На прошлом уроке я даже попыталась зарядить самый маленький, и, надо сказать, у меня это вышло. Тёмная магия даётся мне куда легче, чем светлая. Мои учителя считают, что это из-за влияния Риле Гвана. «Зачем-то же он отметил меня?» «Гарвейна в кабинете нет, хотя по времени у нас уже должен начаться урок. Зато из-за стены, смежной с лабораторией, доносятся странные звуки. Там что-то падает, грохочет, звенит, стонет и даже ругается». Подождав несколько минут, подхожу к двери и стучу. «Магистр Гарвейн, можно?» В ответ доносится очередной грохот. «Похоже, в лаборатории что-то взорвалось». Встревоженная, хватаясь за ручку и дёргаю, но дверь распахивается сама, едва не влепив мне полбу, а на пороге в облаке сизого дыма возникает Гарвейн. Шейный платок магистра сдвинут набок. Всегда безупречная белая рубашка наполовину расстёгнута и заляпана копотью. Следы копоти видны на блаженно улыбающемся лице Дроу, а его волосы торчат в разные стороны. В руках он держит пузатую колбу, из которой лезет весь этот дым. Увидев меня, Гарвейн растерянно моргает. «Нироэль Самин? Простите, я забыл, что у нас с вами занятие. Нам придётся его отложить. Мой эксперимент...» Он виновато крутит колбу в своих руках и ревниво прижимает её к животу. «Мой эксперимент, к сожалению, невозможно прервать». «А я не могу помочь?» — предлагаю, вставая на цыпочки и с любопытством заглядывая магистру через плечо. Но лабораторию наполняет всё тот же густой туман с едким запахом карбида. «Нет-нет», — Дроу кашляет, разгоняя дым свободной рукой. «Вы будете только мешать. Лучше возьмите у меня на столе один из амулетов и потренируйтесь его заряжать, а встретимся завтра». «Завтра у меня урок с магистром Садерном, напоминаю». «Да?» — он хмурится. «Тогда послезавтра. А сейчас прошу меня извинить, я должен вернуться». Дверь закрывается у меня перед носом. Я с минуту стою, прислушиваясь к тому, что происходит внутри. Потом пожимаю плечами и решаю вернуться в архив. Оставаться здесь нет никакого смысла. С таким же успехом я могу практиковаться у себя в апартаментах, попивая горячий чай, заваренный верами по их тайному рецепту. Так что прихватываю со стола пару накопителей и топаю в освояси. По пути попадаются несколько стражников, отвесивших мне глубокий поклон, да парочка придворных чиновников, с которыми я не знакома. Они спешат поздороваться со мной, а потом провожают долгими взглядами. Слуг не видно. Они перемещаются внутри стен зарезными панелями, чтобы не путаться под ногами, подозревая, что такими ходами пронизан весь Королевский дворец. Пройдя очередной поворот, выхожу к лестничной площадке – Но знакомый голос заставляет замедлить шаг. «Эрионар!» «Это он, несомненно!» ссор разговаривает с кем-то пролётом ниже. Не могу расслышать слов, голос очень тихий, но в этом голосе слышатся увещевающие нотки. Удивлённая, бесшумно спускаюсь на пару ступенек. Заглядываю через перила и вытягиваю шею, чтобы увидеть, что творится внизу. «Мне удается заметить только две руки, лежащие на перилах уровнем ниже. Я узнаю узкую кисть Асура и длинные пальцы, один из которых украшает ключ-кольцо от архива. А вот вторая рука явно женская. И, судя по перстням, принадлежит принцессе Силириен. Впрочем, это тут же доказывает её голос. Принцесса говорит куда громче своего собеседника. До меня долетают слова». «Да, у вас есть Виалли, но только слепой не видит, что вы с ней чужие». «Я поражённо застываю. Они говорят обо мне?» И Ирианнар что-то отвечает. «Нет», – возражает Сильвен. «Я знаю, что ваш брак не консумирован. Эль – холодная и бездушная кукла, занятая только своими переживаниями. Ей на вас наплевать, как было плевать на моего брата. Она погубила его, погубит и вас. Не отрицайте. Я чувствую это, как и то, что вы страдаете». «Так вот, что она думает обо мне». Тон принцессы внезапно меняется, и с дерзкого и напористого становится умоляющим. «Пожалуйста, повелитель, не прогоняйте меня». Ладонь Силириан ложится поверх руки Ирианара, а у меня внутри что-то переворачивается, чтобы болезненно сжаться. «Может быть, моё сердце». Я закусываю губу, глядя, как их пальцы переплетаются. «Разделите со мной своё одиночество». Я ведь знаю, что у вас давно не было. Она не успевает договорить. Эрионар вырывает руку и оставляет ее ладонь одиноко лежать на мраморе перил. Вам стоит обратить внимание на магистра Гарвей, на принцесса. Ровный голос Асура, кажется, способен заморозить огонь. Он более подходящая вам кандидатура, чем я. Раздаются шаги. Я дергаюсь прочь, но потом понимаю, что Эрионар спускается вниз, облегченно выдыхаю. Силериан остаётся одна. С минуту она молчит и нервно постукивая пальцами по перилам, а потом я слышу шипение. Все равно ты станешь моим, повелителем Ирианар. Я заберу у этой выскочки всё. И тебя, и детей, и земли. Я заставлю её страдать. Она ответит за всё». Не веря своим ушам, медленно опускаюсь на ступеньки. В голове полный сумбур. Силериан уходит шурша шёлковыми одеяниями, А я продолжаю сидеть, не замечая времени. сжимая в кулаке забытые амулеты и не чувствую ничего, кроме тупой, соднящей боли в груди. Эовен права. Силь меня ненавидит. Холодная и бездушная кукла, занятая только своими переживаниями. Выскочка, вот кто я для неё. Она винит меня в смерти брата, но её месть такая женская. Отобрать у меня Ирионара, Так он никогда и не был моим. «Детей и земли? А вот тут ей придётся подавиться своими словами. Посмотрим ещё, кто будет страдать». Снизу раздаются шаги, и передо мной врастает хмурый Рионар. «Эль?» Он чудом не спотыкается об меня. «Что ты здесь делаешь?» Вздрагиваю и вскидываю на него затуманенный взгляд. Не заметила, как он подошёл. Урока не было. Поднимаюсь. А сердце снова начинает колоть. Он протягивает руку, желая помочь, но я делаю вид, что не замечаю этого жеста и опираюсь на перила. «Ясно». Его рука падает вдоль тела. «А ты почему такой озабоченный?» Осторожно интересуюсь. И получаю в ответ совсем не то, чего ждала. Мерильена раскрыли. «Что? Он?» Перед глазами проносятся картины расчлененного дроу, лежащего в луже собственной крови. Ирианар делает шаг ко мне и застывает, словно наткнувшись на стену. «Успокойся, он жив», — произносит сдержанным тоном. «Но кое-что случилось. Через портальную арку прибыл гонец. Будгар хочет видеть тебя».